Не губите, не убивайте. Не жил я еще, мол, умирать. Пожить бы мне еще. Маменьку, маменьку свою еще один разочек увидать. Простите, братцы, помилуйте. Ноги ваши будут целовать. Воду вам буду на себе возить. Ой, беда, беда, пропал. Маменька, маменька. Из середины причитали, не видно было кто. Товарищи, миленькие, хорошие. Как же это, помнитесь Вместе на двух войнах кровь проливали, за одно дело стояли, боролись. «Пожалейте, отпустите! Мы добра вашего век не забудем, заслужим, делом докажем!» А льва оглохли, что не отвечаете? «Креста на вас нет!» Сивоблюю кричали. «Ах ты, Иуда, Христопродавец!» «Какие мы против тебя изменники!» «Сам ты, собака, трижды изменник, чтоб тебя удавили!»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 непроходимый для противника, плохо снабженного лыжами. Надо было окопаться и заложить большие запасы продовольствия. Партизан-хозяйственник Бесюрин докладывал об остром недостатке муки и картошки. Скота было вдоволь, и Бесюрин предвидел, что зимой главной пищей будет мясо и молоко.